Глава вторая. Второй дар жезлотахемы. В таком нехитром темпе и прошла следующая неделя. Мне всё легче и легче давалась магия, причём именно магия вызова воды. Складывалось ощущение, что сам мир, видя, как я помогаю его страдающим детям, все больше и больше раскрывается мне, позволяя тратить на магию все меньше и меньше сил. Наконец, неделю спустя, Егерас пригласил меня в лабораторию Джула, сообщив, что готов удовлетворить мою просьбу о том, чтобы научить меня читать и писать. В великом воодушевлении я направился в лабораторию. По правде говоря, игра, поначалу оказавшаяся такой интересной, довольно быстро мне наскучила. Да я какого ми сери может идти речь, если я раз за разом проигрывал всем своим охранникам. Конечно, они мне подбадривали, иногда даже хвалили. Вот только серия в 20 поражений подряд настроения мне отнюдь не прибавила. В итоге на пятый день игра отправилась на полку, что весьма удивило Агера, когда он пришёл сменять напарника. "Что, чешуйка, играть не хочешь?" удивлённо спросил он, видя, как я безразлично лежу на кровати. "Нет настроения", сказал я. Надоело биться головой об стену. В принципе, я ещё 10 игр назад мог бы догадаться, что вы на порядок лучше меня играете. Но замялся Агер, которому с его обычным безразличием сегодня почему-то было до этого больше дела, чем всегда. Короче, я тебе поддамся. Начнём партию без двух-трёх фигур. И какой в этом смысл? Пожал я плечами. Если я выиграю в этом случае, то только потому, что ты мне поддался. А если я ещё и проиграю, несмотря на то, что ты мне поддался, Настроение мне это тем более не прибавило. Агер попытался поговорить ещё о чём-то, но я не горел желанием общаться, и это почему-то ещё сильнее его обеспокоило. Настолько, что не добившись от меня ничего, он вместо обычного отдыха стал и куда-то ушёл. И зачем бы ему это? Хотя да, разумеется, Ягер же наверняка их предупреждал, что мне ни в коем случае нельзя позволять впадать в уныние, а они размявшись в эту игру за мой счёт. Практически это и сделали. Собственно, не исключено, что и по этой причине тем же вечером ко мне пришёл Егерис и сообщил, что уже завтра можно будет провести ритуал. В подвале Джула меня уже ждали. Самого Егериса, разумеется, не было. У главы города наверняка имелись более важные задачи, нежели каждую секунду бегать за мной. Нет, меня ждали сам Джул, Аломейка с жезлом и шочком с каким-то порошком, и ещё один рана. И вот этот Рана выглядел очень необычно. Во-первых, у него была нефритовая кожа, то есть вроде бы и зелёная, но при этом местами переходя в синий цвет. Это был первый Рана с подобной расцветкой, которую я видел в этом городе. Кроме того, у него были волосы, даже если считать волосами один-единственный чуб на затылке. Тем не менее, это был первый Рана мужчина с волосами, которого я видел в этом мире. Ну и, наконец, выглядел он не в меру тонким и хрупким. Стоявший рядом с ним здоровяк Джул настолько контрастировал с ним своими размерами и мощью, что казалось из него можно было слепить троих, как этот странный рана с чубом. Но даже в одежде были различия. Большинство мужчин предпочитали плащ на голуё тело. Собственно, плащи это была единственная одежда, прикрывающая верхнюю часть тела, которую мне довелось увидеть. Ни маек, ни курток, ни свитеров, ничего этого не было. Разумеется, жёны Красного и Жёлтого носили платья, прикрывающие грудь, да и дочери жёлтого вроде как тоже были одеты, то ли в подобие сарафанчиков, то ли ещё чего-то. Но вот этот Рана был одет в чёрную, чешуйчатую рубашку. Серьёзно, это была самая странная рубашка, которую я когда-либо видел в своей жизни. Единственное, что она была без воротника, а вместо пуговиц какие-то зажимы. Но вот Рана, тоже с любопытством меня изучавшей, наконец-то заговорил. Приветствую, гость Дамен. Моё имя Асма, я являюсь преподавателем школы в районе питомников. Владыка Егерос донёс до меня твою жажду научиться читать и писать, и как преподаватель я со всем возможным уважением и одобрением отношусь к твоему желанию. Джо также сообщил, что ты готов за это заплатить персональным визитом и наполнить водой сосуды, которые мы укажем. Это правда? Да, правда. Я лишь прошу вас не повторять ошибок Борхе и не слишком жадничать, кивнул я. Потому что если вас накажут из-за меня, мне будет очень неприятно. На этот счёт не волнуйтесь, Асмо улыбнулся. Я прекрасно знаю меру дозволенного. Что ж, господин советник, если мы договорились, то давайте начинать. Джил уложил нас на просторные лавки и дал понюхать тот самый белый порошок. Как и в прошлый раз, тело парализовало, но при этом была некоторая лёгкость. Больше всего это походило на сон на его хотя ощущение собственной беспомощности мне по-прежнему не нравилось. Джул тем временем достал свои кожаные колпачки, нацепил их на пальцы и тщательно ощупал сначала голову астма, а затем мою, и мной он остался не очень доволен. «Так, гость, вот бояться не надо», — сурово сказал он. «Ты сам вот этого пожелал, и мы тратим очень много ресурсов на выполнение твоей просьбы, так что возьми-ка себя в руки». «Потому что, чем сильнее ты боишься, тем больше вероятность, что у нас ничего не получится. Чтение и письмо — это не речь. Здесь гораздо больше ресурсов задействуется. Так что не рой сам себе яму и возьми себя в руки!» Я послушно успокоился. «В самом деле, я ведь давно уже уснил, что в моей безопасности и здравом рассудке рано заинтересованы больше, чем в чем бы то ни было. Да и я, в конце концов, сам этого захотел». Аломейк этим временем подошёл к Касма и положил ему на голову навершие скипетра. Тот, как и я, смиренно лежал, терпеливо дожидаясь, пока скипетр наполнится. В этот раз Аломейк над ним стоял больше 5 минут, и как только он от него отошёл, к нему тотчас подошёл Джул и стал массировать его затылок. Аломейк же подошёл к ней и приложил головке скипетр. И в этот момент я ощутил, что слово сочетания, перегрузка мозга может иметь и вполне прямое значение. Я почти физически ощущал, как в мой мозг вливаются потоки информации, и всё же старался держать себя в максимально расслабленном состоянии, закрыв глаза и позволяя информации заполнять мозг. Со мной Голмейк закончил быстрее, наверное, минуты за 3. И едва он отошёл, как рядом тотчас оказался Джул и принёс ощупыть мой затылок пальцами в кожаных напальчниках. "О, умница, Демен", одобрительно сказал он. Всё прошло идеально. А теперь спин, набирайся сил. Завтра ты уже будешь всё уметь. На следующий день я проснулся раньше обычного, хотя бы потому, что Таши, который в этот раз меня охранял, всё ещё спал. Хотя по утрам, если, конечно, можно было вообразить утро в мире, где никогда не наступает темнота, мои охранники, как правило, уже были на ногах. Очень хотелось тут же опробовать полученные навыки. Я огляделся в поисках книги. Любой, хоть самой тоненькой, увы, ничего не было. Да и откуда, если раньше это были покой и Егерса, сомнительно, чтобы при таком количестве обязанностей и состоянии города у него было время читать что-то помимо городских отчётов. В этот момент Таша всё-таки проснулся от моей ходьбы и отряхнув ноги от песка, ушёл за едой для меня. В течение всего дня все мои помыслы были только о том, когда же я наконец возьму в руки хоть какую-нибудь книгу. Со стыдом стоит признать, что и в Авиарии я очень редко читал. Даже сейчас ничего я не вспомню на скидку. Разве что во время своего ещё первого визита, когда я преподавал магию воды, то был вынужден читать местные учебники, чтобы понять, что за каша сейчас творится в голове у детей. И я стараюсь, как и тосковался по печатному слову, сильнее я тосковал только по Мие. Но об этом я запретил себе думать, иначе чего доброго, и в самом деле руки на себя наложу. Между уи между завтраком, обедом и ужином мне в библиотеку попасть не удалось. Между завтраком и обедом библиотека была закрыта, а между обедом и ужином МН, который сегодня отвечал за мою безопасность, буквально замолился о нескольких часах сна. Меня так поразило и смутило то, что командир моих телохранителей не постеснялся обратиться с подобной просьбой, что я не нашёл в себе сил отказать. В итоге после обеда я тоже решил вздремнуть. Да и в конце концов, книги никуда не убегут. И вот я наконец нахожусь возле третьего, последнего на сегодня сосуда. Из любопытства, наблюдая лица рана, которые уже пришли за водой, заметил одну весьма знаменательную вещь. О т восхищение и преклонение, которые местные жители источали буквально неделю назад, не осталось и следа. Лица были собранные, деловые и внимательно меня рассматривали. И судя по недовольным взглядам, которые я то и дело ловил, Они явно предпочитали бы, чтобы я двигался растоropнее. И после того, как я закончил свои привычные манипуляции с магией, случился казус в раной степени странный и страшный. И два моя неташа отошли к сосуду, чтобы начать раздачу воды, как на меня внезапно кинулся один из рана, стоявший в очереди. "О, блёдок", рычал он. "Украл у нас всю воду, урод, и теперь ходит важничает, что у него простые рана в ногах хвалялись. Убью!" Впрочем, последнее слово он вы говорить не успел. Ибо помимо обличительных речей, он имел глупость броситься на меня. Это был первый и пока единственный раз, когда я видел в действии гвардейца Фейгераса. Да ещё мало того, что меньше чем за мгновение преодолел почти 10 метров, так и атаку в мою сторону он парировал, просто шагнув атакующему наперерез. Медленно, нарочито медленно. Казалось странным, что он вообще мог успеть что-то сделать. Тем не менее, когда он оказался рядом с моим обидчиком, с его стороны раздался писк, а 10 секунд спустя я убедился, что и выражение "завязать в морской узел" тоже далеко не всегда может использоваться в переносном смысле. И во бедолагу с коричневой шкурой был буквально закручен в шар, рядом с лицом мотавшимся снаружи, с правой стороны была вывернута ладонь, а с левой, непонятно каким образом, оказавшаяся там пятка в этот тем временем сурово придавил босой ногой нарушителя, от чего тот ещё более жалобно заскулил. "Сопрого родила?" сурово спросил он. Шар взклипнув, прохрипел что-то утвердительное. "Но тогда костей ломать не будем", снисходительно сказал Таша, убирая ногу. "Полежишь пару часиков на солнышке, в себя придёшь. Потом тебе кто-нибудь и разберёт". "На ну, ты чего устался?" требовательно спросил он меня. Все это время неподвижно стоявшего и таращившегося. Стопай, не бойся, никто не причинит тебе вреда. Второму идиоту скидок на глупость не будет, зловещающе закончил он. Тишина в очереди после этих слов стояла мёртвая. Все боялись даже просто поднять на меня взгляд. Что это вообще такое было? спросил я Агера, которого Маен, судя по всему, вызвал, чтобы меня в сопровождении двух охранников, то есть Агера и Таши, сопроводили обратно. Сам же Мэйн остался на раздаче воды. «Когда у нас детки рождаются, у мужчин происходит помутнение рассудка», нехотя сказал Айгер. «Даже седьмицу специально для этого случая выделяет, чтобы новоиспеченный отец в себя пришел. Так что, видать, пошел за водой для жены и ребеночка, да вот крыша поехала». «А не слишком ли вы с ним сурово?» усомнился я, с содроганием вспоминая, как выглядел бедолага. «Вы же ему все кости пья ломали». — Чешуйка, не суди нас своими мерками, — хмыкнул Таше. — Мы куда живучее и выносливее, чем ты можешь себе представить. Уверяю тебя, не единой косточки. Да, и два часа он там валяться не будет. То-то его уже наверняка в сторонку отволок, да развязал. — Ну да, — понимающий пробормотал я. — Суровость закона компенсируется необязательностью его исполнения. — Это ты сейчас чушь ляпнул, — сказал Айгер, прекрасно меня расслышавший. Закону должны подчиняться все, от первого властелителя до последнего нищего. А если кто-то начинает считать себя выше закона, его необходимо сразу и безболезненно убить, потому что это испорченный член общества, отравленный, ядовитый и порочный. Мы уже знаем, чем это заканчивается. Такие начинают переписывать законы под себя и свои нужды, забирая себе всё больше и больше ресурсов. В конце концов, за ресурсы и за влияние начинается борьба. И рано или поздно эта борьба перерастёт в войну, страдать от которой предстоит простым ранам. Поэтому лучше сразу взять кровь на руки и убить возомнившего себя выше закона. Иначе пару десятков аквот спустя это может вылиться в войну, в которой погибнут тысячи ни в чём не повинных. Тогда почему вы с таким легкомыслием относитесь к тому, что тот нарушитель проведёт в таком состоянии неположенные 2 часа, а 20 минут «Вы же носители власти объявили ему такое наказание?» «Потому что мы отличаем закон от воспитательной меры», — ответил Таше. «Главное, что он уяснил. Кидаться на тебя небезопасно для здоровья. Кроме того, он из-за своей выходки остался без воды. С учётом того, что у него жена и новорождённый ребёнок, он и так более чем достаточно наказан. На такое мне даже и возразить было нечего». Гвардейцы действительно были просто идеальными слугами власти, с одинаковым почтением, относящимся и к Богу, и к духу закона, проявляющий смекалку и относительно справедливо разрешающие конфликты. Пока за фактом откровенного передёргивания был увлечён только Агер, выплеснувший из лобу на потомков знатных раны. Но там, судя по всему, очень личные счёты. За обиды и унижения, перенесённые через поколения, всегда приходится расплачиваться в десятки раз сильнее. Да и с учётом того, какой финн попытался выкинуть торговец от Тихис, дом которого тоже располагался в квартале знати, со всеми вытекающими из этого последствиями, ненависть эта, судя по всему, имела под собой куда более веские основания, чем могло бы показаться на первый взгляд. Мои мысли снова вернулись к пустынным кочевникам. Если Агер хоть и ругает потомков знатных рана и откровенно наслаждается их беспомощностью, но всё же нехотя со скрипом стоном позволяет им брать ресурсы, То есть всё-таки признаёт их право на существование. Да какой же силой обида была нанесена пустынным кочевникам, что они готовы всех жителей города уничтожить. Здесь явно замешана какая-то месть, сильная, почти наверняка кровная. Что ж, сегодня я наверняка узнаю хоть какие-то ответы.